Глава 12. Транспорт веществ в организме. Вы уже знаете, что в живых организмах происходят сложные процессы, в результате которых образуются самые разнообразные вещества. Обычно они передвигаются внутри клетки от органоида к органоиду, от одной клетки организма к другой. В клетках Цитоплазма находится в постоянном движении и, благодаря ему, обеспечивается перемещение питательных веществ и газов. Движением цитоплазмы переносятся различные вещества и у одноклеточных организмов. Так, у амебы это происходит в процессе ее движения, при котором цитоплазма перетекает из одной части клетки в другую. Содержащиеся в ней вещества перемешиваются и разносятся по всей клетке. У многоклеточных организмов цитоплазмы клеток не изолированы друг от друга. Через их мембраны могут свободно проникать вода и растворенные в ней вещества. Так цитоплазмы растительных клеток сообщаются между собой с помощью тончайших каналов. Более активное перемещение веществ у растений происходит по проводящим тканям. Эти ткани образуют сосудисто-волокнистые пучки, которые пронизывают все растение, соединяя его части – побеги, корни, цветки и плоды. Вода и растворенные в ней минеральные вещества передвигаются в растении от корней к наземным частям по сосудам древесины органические вещества по сетовидным трубкам луба из листьев в другие части растения большое значение для перемещения воды имеют корневое давление и испарение воды листьями вода вместе с растворенными в ней минеральными веществами поступает в растения через корневые волоски затем по сосудам корня Вода под давлением поднимается в другие, наземные органы растения. Корневое давление – это сила, вызывающая одностороннее движение воды от корней к побегам. Попав в листья, вода испаряется с поверхности клеток и в виде пара через устьица выходит в атмосферу. Этот процесс обеспечивает непрерывный восходящий ток воды по растению. Отдав воду, клетки листа, подобно насосу, начинают интенсивно поглощать ее из окружающих их сосудов, куда вода поступает по стеблю из корня. Так подсолнечник ежедневно теряет до 2 литров воды, а старый дуб – до 600 литров. Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов. Так, например, известный вам дождевой червь имеет развитую кровеносную систему. Она состоит из сосудов, по которым циркулирует кровь. Кровь разносит по организму питательные вещества и кислород, выносит углекислый газ и другие продукты распада. Кровь состоит из бесцветной жидкости, плазмы и клеток крови. Различают красные и белые кровяные клетки. Красные кровяные клетки придают крови красный цвет, так как в их состав входит особое вещество – пигмент гемоглобин. Соединяясь с кислородом, гемоглобин разносит его по всему организму. Таким образом, кровь выполняет дыхательную функцию. Кровь выполняет и защитную функцию. Белые кровяные клетки уничтожают попавшие в организм болезнетворные микроорганизмы. Движение крови по сосудам у червя обеспечивается сокращением сердец кольцевых сосудов. Они соединяют спинной и брюшной кровеносные сосуды в единую замкнутую кровеносную систему. У насекомых, моллюсков, по сосудам течет гемолимфа, бесцветная или зеленоватая жидкость, выполняющая функции, сходные с функциями крови. Из сердца гемолимфа поступает в сосуды, а из них — изливается в промежутке между органами, полость тела. Затем она вновь собирается в сосуды и поступает в сердце. Такая кровеносная система называется незамкнутой. У позвоночных животных, к которым относятся рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, Кровеносная система устроена по единому плану. Она замкнутая, состоит из сосудов и хорошо развитого сердца. Среди сосудов различают артерии, несущие кровь от сердца, вены, несущие кровь к сердцу, и мельчайшие сосуды, капилляры, которые буквально пронизывают все тело животного. Вспомните, стоит поранить палец, и сейчас же появится капелька крови. Именно в капиллярах происходит обмен веществами между кровью и тканями. Сердце состоит из камер, предсердий и желудочков. В предсердие кровь собирается из вен, затем поступает в желудочки, а сокращение желудочков – выталкивают ее в артерии по которым она расходится по всему телу разнося кислород и питательные вещества наибольшего развития кровеносная система достигла у птиц и млекопитающих они имеют четырехкамерное сердце и замкнутую кровеносную систему их кровь несет к тканям большое количество кислорода, что поддерживает высокий уровень обмена веществ. Все процессы в организме идут быстро и сопровождаются выделением большого количества энергии. Итак, в растениях вещества транспортируются по проводящим тканям. Вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины, а органические вещества – по ситовидным трубкам луба. Перемещение веществ в клетке происходит благодаря движению цитоплазмы. У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью или гемолимфой. Кровеносная система состоит из сердца и сосудов, артерий, вен, капилляров.